Глава 27. На этот раз меня не стали привязывать к стулу, а подняли на руки и куда-то понесли. Судя по знакомому запаху, роль носильщика снова досталась Герману-старшему. А вот место, куда меня доставили, вернее, сам путь, показался смутно знакомым. Собственно, когда повязку сняли с глаз, я ничуть не удивилась, оказавшись в родовой усыпальнице. На специальных помостках у зеркала миров находились два новых открытых саркофага. Остальные сдвинули в сторону, высвобождая свободное пространство. Крышки каменных гробниц использовали в качестве алтарей. На один уложили меня, зафиксировав тело ремнями. А на другом я с удивлением обнаружила Германа-младшего. «Ты?» — повернув голову, вправо уставилась на парня. «Ничего не понимаю. Кто-нибудь объяснит, что происходит?» «Терпение, Майя!» Проскрипела графиня Ампирская, успевшая с комфортом расположиться в первом ряду зрителей. «Оно так не свойственно молодым. Или же мне стоит обращаться к тебе настоящим именем? Мейс? «Ну откуда?» Осеклась, лихорадочно перебирая в уме тех, кто мог бы тут оказаться и холодея от страшной догадки. «Тетя Вайтелин?» «Ха-ха, браво!» Смех старухи прозвучал зловещим карканьем. Наконец, каяю начали думать головой. Забавно наблюдать, как высшие резко глупеют, оказавшись вдали от родового замка и наставников. Тебе ведь еще и трех сотен лет не исполнилось. Вопрос не требовал ответа, да я и не собиралась больше ничего говорить. И так наболтала достаточно. Вы все. Все с поразительным постоянством совершаете одну и ту же ошибку. Считаете, будто здесь никто не подозревает о вашем существовании. Но дело в том, что я знаю, как вычислить переселенца из Шукрата. И сколько бы Каю не являлась на землю, вас ждет одна участь. Какая же? Я горько усмехнулась тому, что стараниями этой предательницы род Кайо практически уничтожен. Но сообщать радостную новость не спешила. Сначала следовало понять, что придумала полоумная старушенция. «Оглянись вокруг, что ты видишь?» М Да, учитывая, что меня привязали к каменной плите, лежащей на полу, обзор открывался шикарнейший. Справа добровольный пленник, слева скосила глазам кусок артефакта зеркала миров. Проблему решили кардинальным способом. Кто-то из помощников графини приподнял плиту вместе со мной и поставил вертикально. Ремни, которыми меня привязали, тут же впились в ребра, врезались в запястья и лодыжки. Досадное неудобство, ничуть не помешавшее внимательнее взглянуть на усыпальницу. И сообразить, что она уменьшилась в размерах. Более того, помещение походило на нерукотворную пещеру, которую облагородили и укрепили своды от обрушений. В остальном природную особенность этого места сохранили в первозданном виде. «Как такое возможно?» Я нахмурилась, понимая, что меня обвели вокруг пальца, как ребенка. Это другая усыпальница. «Какое точное наблюдение!» — съехидничала графиня. Это подлинная усыпальница рода Кайо Дампер. Основателем и бессменным главой которого является великий герцог Гериман ван Кайо Дампер. Я вздрогнула, услышав имя, а взгляд прикипел к древнему старикашке, которого под руки вывели в зал. По сравнению с ним Виолетта Захаровна, то есть Вайтлин Кайо, выглядела молодой и энергичной особой. Сушёные мумии в саркофагах и то краше. Гериман Кайю — дальний предок, который исчез примерно полторы тысячи лет назад, и никто о нем больше ничего не слышал. Считалось, что он погиб, совершив неудачное перемещение. Но нет, выжил, и даже собственный клан умудрился создать. из отщепенцев. Если вы, Кайю, почему встречаете меня как врага? И зачем заключили союз с предательницей Рода? Вайт Вайтелен верно служит мне не одну сотню лет. «Ни разу я не пожалел о том, что доверился ей». Раздался глухой звук из недр физической оболочки одряхлевшего вампира. За могильным голосом старика в пору было детишек пугать. Он напоминал скрежет когтей по надгробной плите, копошение червей в мертвой плоти, прикосновение липкой паутины к коже. «А вот вроде Кая, что появляются тут периодически». Только и знают, что кидаются обвинениями и стремятся разрушить устоявшийся в веках порядок нашего существования в этом мире. После такого длинного предложения герцог надолго замолчал. Мне показалось, даже успел вздремнуть. Однако никому и в голову не пришло нарушить тишину или перебить главу. Я тоже помалкивала, переваривая новости. На земле вампиров считали вымыслом. Плодом воображения писателей-фантастов. Древними легендами, не более. Тогда как на Шукрате мы жили не скрываясь. Люди трепетали перед нашей мощью, склоняли головы и подставляли шеи. Зеркало миров тут существовало и, возможно, даже работало. Я покосилась на каменное возвышение, попадающее в поле бокового зрения. Его намеренно испортили, вытащив пластины, задающие координаты. «Если найти их и поставить на место, возможно, удастся вернуться домой?» Гериман ли приложил руку к порче артефакта или же нашлись другие умники? Мне вряд ли расскажут. Быть может, Каю столкнулся с теми, кто создал порталы? Маловероятно, но все же. Как бы там ни было, эта парочка явно нашла зеркалу миров какое-то иное применение. «Когда я попал в этот мир, он сильно отличался от того, каким вы видите его сейчас». Варварские племенасы существовали бок о бок с цивилизованными городами Древнего Рима и Франкского государства. Люди постоянно воевали между собой, вели торговлю, кочевали с места на место, развивались. Старик неожиданно заговорил, а его голос перестал дребезжать и царапать когтями нерва, набирая силу. «Моей ошибкой стал выбор носителя». Артефакт выявил присутствие родственного вида. Я захотел собственными глазами увидеть, что из себя представляют вампиры на Земле. Я намеренно указал слабого представителя, ведь даже с ним я рисковал проиграть в борьбе за обладание телом. Как показала дальнейшая практика, в этом вопросе осторожность пошла на пользу. Но в остальном я сам себя загнал в ловушку и первое время отчаянно боролся за жизнь. На Земле, как выяснилось, опытным путем, сформировался низкий магический фон. Приобретенные в Шукрате и других путешествиях навыки тут не работали. Что оставалось делать? Надо было сразу, как только ступил на выжженную солнцем каменистую почву, бежать без оглядки. Тогда еще в родовом амулете хватило бы энергии на перенос. Но я обрадовался, что нашел способ магичить и без раздумий расходовал заёмную силу. Когда понял, что натворил, стало поздно. Старик закашлялся и махнул рукой слугам, которые поднесли бокал свежей крови. Осушив его одним глотком, герцог продолжил. «Если бы каждую ночь я не сражался за жизнь, наверное, быстро бы сдался». Вампиров здесь считали демоническими отродьями и уничтожали по поводу и без. Это особенно касалось одиночек, шатающихся по городищам и деревням. Обитала на земле и элита расы — древние вампиры не боящиеся солнечного света. Они селились в замках, прятались за крепкими каменными стенами, окружали себя верными слугами и не знали недостатков пищи. Для них мы были мусором, угрожающим сытому существованию. И они тоже на нас охотились. Не буду утомлять пересказом того, сколько тягот выпало на мою долю. Но однажды злоключения привели меня в эти края. Я искал прорехи пространства, через которые в этот мир пробиваются магические потоки. В народе такие места неспроста называют гиблыми или аномальными зонами. Сырая магия для неодаренных опасна. Пять сотен лет я потратил на поиски. Мои труды были вознаграждены когда я обнаружил здесь древний артефакт. Первое время я истово верил, что он поможет однажды вернуться домой. Но тысячи лет хватило, чтобы развеять мою веру по ветру серым прахом. Полагаю, теперь вы не горите желанием вернуться на Шукрат. Рассказ Герримана заинтересовал, но ну и только. Что мне следовало сделать? Посочувствовать бедолаге. У каждого каю собственный путь. Отправляясь в путешествие по мирам, любой рискует где-то застрять, но от этого тяга к познанию нового не угасает. «Нет», — старик вновь зашел лающим кашлем. «Земля стала домом с того самого дня, как я раскрыл секрет дневных вампиров». Кто же мне секрет», — фыркнула я. «Хватило пары дней, чтобы разобраться». «В сытости и безопасности, имея перед собой наглядный пример», Поприкнул дедуля. Невелика заслуга. Гериман, не пойму, зачем ты распинаешься, пробурчала графиня. Мейзерин достаточно знать, что она послужит великой цели. Ты не права, Вайтелин. Будучи честным, с наследницей клана, я рассчитываю на взаимную откровенность. Что заставило тебя. Совсем еще дитя отправится в это опасное путешествие. Ты ведь знала, что обратного пути не будет. Никто из тех Кая, что прибыл сюда за или не вернулся на родину. Амулет, прежде чем ответить на вопрос, уточнила у главы, с чем связана его осведомленность. Верно. У старика в руках блеснуло мое украшение с двойным запасом силы усовершенствованной защитой. Такие рядовым членам рода не выдают. И никому больше не выдадут. Я горько усмехнулась. Сюда я пришла вовсе не в поисках мести, а за спасением. Нет больше Кая. Ты ведь этого и добивалась, тетя Вайтелин. Истребить род под корень? Не тебе так к твоему преступному творению удалось разрушить родовой замок Кая, осквернить усыпальницу предков и испортить зеркало миров. Не думаю, что у отца и выжившей горстки воинов получится восстановить род. И дело даже не в том, что на него откроют охоту давние враги. Осквернив алтарь, ты лишила будущего всех перворожденных. С твоим исчезновением рождаемость в кланах скатилась к нулю. Стоила ли она того? уничтожение нашего вида. Ты довольна? Что это значит, Вайт?» Старик резво развернулся, доказывая, что не такой дряхлый и слабый, каким желает казаться, и вперился взглядом в союзницу. «Мне ты рассказывала другое». «Кого ты слушаешь, Герриман?» возмутилась Карга. «Никто не подтвердит ее слов. Она обманывает, чтобы посеять раздор в наших рядах». Какая из нее наследница? Кто бы ее выпустил из родового гнезда? Девчонка не врет, и ты это знаешь. О каком творении идет речь? Что ты скрываешь? У нее спроси, я понятия не имею. В Шукрате не осталось никого, кем бы я дорожила. Процедила графиня. Вот как, думаю, твой сын Тардахир Тахор удивился бы услышав подобное от той, кого он считал матерью. А ведь этот Тардахир собрал под свои знамена мятежников. Напал на замок и хотел убить меня. Мстил за то, как с тобой обошлись. «Неправда. Тардахир умер. У меня нет сына». Старуха полыхнула злобой. «Полагаю, его расстроит новость, что три столетия жизни и приложенные усилия потрачены впустую». Хмыкнула я, надеясь, что ренегат нашел способ попасть на эту вечеринку. Ты бросила парня, чтобы начать новую жизнь с чистого листа. Здесь он тебе не был нужен. «Довольно», — просипел глава. «Я услышал, что хотел. Пора приступать к ритуалу». «Вы обещали рассказать, в чем его суть». Я нервно дернулась, когда плиту вместе со мной опустили на пол. «И какое отношение к этому имеет зеркало миров?» «Не припомню такого обещания». Старик приблизился, нависая надо мной, рассматривая мутными глазами. «Ну, так и быть, отвечу. Смысл ритуала в том, чтобы сменить одряхлевшее тело на молодое и сильное, которое прослужит еще пару-тройку столетий». При межмировом переносе зеркало миров подбирает носителя, подходящего по сотням параметров. У нас же такой возможности выбора нет. Зато в наших руках знания и вековой опыт. Чаще подходит тела биологических родственников. Вайтеллен повезло переместиться в молодую и здоровую человеческую оболочку. Прежде чем стать вампиром, она побывала замужем и родила в браке дочь. Майя Киреева является ее прямым потомком. Но ведь для перемещения сознания этого недостаточно. Чтобы захватить чужое тело, необходимо выдержать схватку с его законным обладателем. Я была шокирована участью, которую мне уготовила старуха. Однако же близость смерти подстегнула умственные процессы. С Майей я расправилась без труда, но сама поддаваться графине не собиралась. «Недостаточно», — подтвердил глава. «Но кто сказал, что мы не придумали способ, как избавиться от неугодного владельца?» С этими словами герцог дампер черкнул ножом по иссушенному старостью запястью. На порезе нехотя проступили багровые капли. Они тягучей субстанцией отделились от плоти хозяина и закапали мне на лицо, заливая нос и рот. Хотела я того или нет, но кровь главы вампирского рода проникла внутрь, провоцируя постепенное перерождение в вампира».